Глава седьмая. Мерная поступь железных батальонов пролетариата. Итак, мы вплотную подошли к теме непосредственно Советского Союза. Она, как я уже писал, не просто огромна, но беспредельна, как вселенная. Взяв любую сторону жизни СССР, можно написать о ней толстые энциклопедии. Так, например, можно было бы создать, например, отдельную многотомную биографическую монографию люди страны советов и не придуманной истории жизни тысяч только наиболее выдающихся советских ученых инженеров рабочих солдат летчиков испытателей учителей врачей мореплавателей поэтов и земледельцев ничем не уступали бы по высокому полету идей и страстей по напряжению внутренней и общественной жизни историям древних греческих и римских героев Чего стоит, скажем, биография конструктора судов на подводных крыльях Алексеева, Грековчанин, молодой инженер судостроительного завода Красное Сормово, пришедший в коллектив в 1941 году. Он начал первые проработки главной идеи своей жизни еще во время войны, причем по прямой инициативе руководства завода. А уже на рубеже сороковых-пятидесятых годов по Волге мчался первый советский Метеор. Это был действительно полет в будущее над волнами самой главной и самой славной реки в русской вселенной. А первое в мире крылатое судно было воплощенным в сталь и стекло символом Советской России, сменившим знаменитый гоголевский образ Руси тройку-птицу. Или истории выдающегося русского советского математика Леонида Семеновича Пантрягина, академика, героя социалистического труда в 14 лет потерявшего зрение в результате несчастного случая и уже в 28 лет, в 1935 году, ставшего профессором МГУ. Или, впрочем, я, кажется, увлекся. Тем более, что, начиная разговор о России после 1917 года, надо кое в чем объясниться. Имея в виду, прежде всего, как раз начальную эпоху в истории Советской России, 27 марта 2009 года Станислав Говорухин в газете, которая под аббревиатурой МК пытается скрыть ненавистное нынешние власти, а пожалуй, что и самой редакции название «Московский комсомолец», опубликовал статью с заголовком «И так жить нельзя». В типично интеллигентской, то есть изначально гнилой манере обличая нынешнее положение вещей говорухин один из тех кто немало усилий приложил для того чтобы мы потеряли наш советский союз сегодня заявляет что россия из кризиса никогда не выберется что ж россия точнее россиянин говорухиных михалковых михалковых путиных и медведевых не только не способны выбраться из надуманных и реальных кризисов Она способна лишь погибнуть уже потому, что совершенно не способна, потому что не желает развиваться на принципах добра. Она сама пресекает нить русской истории и в перспективе не сводит Россию до уровня то ли захолустного штата США, то ли атомной полупустыни после цивилизованной ядерной зачистки русского вопроса. Возможно и такое. А вот Россия советская. Она, преобразовав себя, через пять лет после своего возникновения в СССР стала естественным развитием России вечной. С образованием СССР русская история не пресеклась, не началась с чистого листа, а продолжилась и стала развиваться невиданными ранее темпами, в невиданных ранее объемах и с невиданными по своей мощи результатами. Это не сразу было всеми в новой России осознанно, Владимир Маяковский призывал сбросить Пушкина с парохода истории. Но тот же Маяковский, менее чем через 10 лет после этого призыва, написал исполненное любви к Пушкину стихотворение, юбилейное. Я признавался. «Я люблю вас, но живого, а не мумию». А через 20 лет после октября... Столетний юбилей гибели Пушкина впервые в истории России отмечался в государственном масштабе, когда-то связанное не столько со смертью поэта, сколько с его бессмертием. В старой России, несмотря ни на что, добро всегда имело прочную и мощную базу. И потому в СССР, как естественном носителе добра, стало быстро возникать много такого хорошего и удивительного, чего старая Россия не то что никогда не видела, но и мечтать о том не могла. Однако истоки СССР при этом уходили вдаль тысячелетий. Впрочем, об этом уже сказано ранее, хотя и кратко, но достаточно. Поэтому лучше оценим тоже, к сожалению, кратко, много ли правды в утверждениях относительно того, что проклятые дебольшевики да обманули простодушный русский народ несбыточными обещаниями райской жизни с молочными реками в кисельных берегах и обманом захватили власть в России. Поняв, много ли в таких обвинениях против большевиков правды, мы сможем понять и то, справедлив ли вывод антисоветчиков о якобы случайности и ошибочности Великой Октябрьской социалистической революции. В 1992 году издательская группа «Прогресс» «Прогресс Академия» немалым по нынешним временам тиражом в 50 тысяч экземпляров, выпустила в свет книгу «История советского» с маленькой буквы примечания Кремлева государства 1900 1900-1991, написанную, как было сказано, в издательской аннотации известным французским историком, специалистом по русско-советским исследованиям Никола Вертом. Подчеркиваю еще раз – что в русском названии слово "советское" применительно к понятию государства было дано не с большой заглавной, а со строчной маленькой буквой. И это было, думаю, не случайно. Французское название выглядело иначе: "Histoire de l'Union Soviétique" 1900... (1991) "История Советского Союза". И вот уж тут слова "советский" и "союз" пришлось бы печатать заглавных букв. Но для нынешних внутренних ненавистников СССР ранее в большинстве своем подвязавшихся на идеологическом фронте ЦК КПСС в советской истории с большой буквы не пишется ничто. Во Франции книга Никола Верта с 1990 года стала университетским учебником. В 1991 году вышло ее второе издание Затем последовали перевод на итальянский, английский и... и русский. И сразу же книга Верта была рекомендована Комитетом по высшей школе Министерства науки России в качестве учебного пособия. Сам Верт в обращении к российскому читателю сообщал, что он написал свою книгу прежде всего для нескольких тысяч французских студентов-историков. В же «Россиянин» Ельцина, его опус сразу же был ориентирован на минимум полсотни тысяч студентов, а с учетом рекомендаций Министерства науки и вообще на несколько сотен тысяч молодых умов. Каким же был главный вывод французского историка, якобы с волнением и даже некоторыми опасениями, представившего свою книгу на суд российского читателя? А вот таким я привожу заключительные строки книги. 1991 год имеет шансы войти в историю, как завершение начатого в 1917 году эксперимента, приведшего к образованию Союза Советских Социалистических Республик. Нежизнеспособность системы, которая в течение семи десятилетий в форме СССР была фактической наследницей бывшей Царской империи, породило больше проблем, чем оказалось в состоянии решить. Вот и все, что мог написать француз о стране, историю которой он якобы изучил настолько, что имеет смелость преподавать ее другим. М да, если в таком выводе что-то и может быть для нас ценным, то это признание системной преемственности советской России по отношению к тысячелетней России. Причем не могу не заметить, хотя бы вскользь что говорить о системной преемственности россиянин по отношению к СССР не приходится. Отсюда вытекает непреложный вывод о том, что ельциноидное россияние никак не может считаться системной преемницей тысячелетней России. Да и может ли быть иначе, если для Ельцина, Путина, Медведева и их рати стольный русский город Киев является столицей иностранного государства? Впрочем, я опять увлекся а нам надо спуститься по шкале времени в русский 1917 год. Уже произошла февральская революция. Уже была расстреляна мирная июльская демонстрация в Петрограде. Уже приехал нелегальный в Петроград и скрывался на конспиративных квартирах Ленин. На 22 октября, 4 ноября по новому стилю 1917 года в Петрограде был назначен казачий крестный ход. Демонстрация казаков, которая задумывалась как смотр антибольшевистских сил. 21 октября представители казачьих полков были приглашены Петроградским советом в Смольный на совещание полковых комитетов. На совещании казаки заявили, что не пойдут против рабочих и солдат, и в ночь на 22 октября Временное правительство вынуждено было отменить крестный ход, Вместо демонстрации силы власти он грозил стать демонстрацией ее бессилия. А 24 октября 1917 года, 6 ноября по новому стилю, Ленин с очередной конспиративной квартиры пишет письмо членам ЦК. «Товарищи, я пишу эти строки вечером 24 -го. Положение до нельзя критическое. Есть неясного, что теперь уже поистине промедление в восстании смерти подобно.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 Взяв власть сегодня, мы берем ее не против советов, а для них. Правительство колеблется, надо добить его во что бы то ни стало. Промедление в выступлении смерти подобно. В тот же день, поздно вечером, Ленин нелегально прибыл в Смольный и взял руководство восстанием непосредственно в свои руки. И в ночь с 6 на 7 ноября по новому стилю социалистическая революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилось. Именно взятыми в кавычки словами Ленин сообщил об этом делегатам Второго съезда Советов и всему миру. А что, если бы Ленин до Смольного не дошел? Что, не было бы октября? А вот посмотрим. Еще до того, как большевики взяли власть, в конце сентября 1917 года Ленин, находясь в Выборге, начал писать работу «Удержат ли большевики государственную власть?» Он закончил ее 1-го 14 октября, и в октябре же 1917 года она была опубликована в номере 1-2 журнала «Просвещение». И, как писал сам Ленин в предисловии ко второму изданию 1918 года, революция 25 октября перевела вопрос, поставленный в этой брошюре, из области теории в область практики. Не все в ленинской работе выдержало испытание реальной истории. Так, расчеты Ленина на мировую революцию, которая придет на помощь русской революции, не оправдались. Но в главном Ленин не ошибся. Большевики не только взяли власть, но и удержали ее. Почему? В своей работе Ленин писал «После июльских дней, когда была расстреляна июльская демонстрация большевиков, примечание Кремлёва. Мне довелось, благодаря особенно заботливому вниманию, которое меня почтила правительство Керенского, уйти в подполье. Прятал нашего брата, конечно, рабочий. В далеком рабочем предместе Питера, в маленькой рабочей квартире, подают обед. Хозяйка приносит хлеб. Хозяин говорит. Смотри-ка, какой прекрасный хлеб. Они не смеют теперь, небось, давать труного хлеба. Меня поразила эта классовая оценка июльских дней. Моя мысль вращалась около политического значения события, взвешивала роль его в общем ходе событий, разбирала, из какой ситуации проистек этот зигзаг истории и какую ситуацию он создаст, как мы должны изменить наши лозунги и наш партийный аппарат. О хлебе я, человек, не видевший нужды, не думал. А представитель угнетенного класса, хотя и с хорошо оплачиваемых и вполне интеллигентных рабочих, берет прямо быка за рога, с той удивительной простотой и прямотой, с той твердой решительностью, с той поразительной ясностью взгляда, до которой нашему брату-интеллигенту, как до звезды небесной, далеко. Весь мир делится на два лагеря – мы, трудящиеся, и они, эксплуататоры. Ни тени смущения по поводу произошедшего. Одно из сражений в долгой борьбе труда с капиталом. Лес рубят, щепки летят. Какая мучительная вещь. Это исключительно сложная обстановка революции. Так думает и чувствует буржуазный интеллигент. Мы их нажали, они не смеют охальничать. Как прежде. Нажмем еще, сбросим совсем. Так думает и чувствует рабочий. Эта цитата длинна, но она показывает, что даже если бы Ленин не дошел до Смольного, рабочие все равно нажали бы и поставили во главе страны только того, кто готов был возглавить этот нажим. То же можно сказать и о крестьянах. Ленин писал в сентябре 1917 года. «Довели в крестьянской стране дело до того, что всюду разливается широкой рекой крестьянское восстание». Подумайте только, в демократической республике с 80% населения из крестьян довели их до крестьянского восстания. Спору нет. Из всего большевистского руководства Ленин был наиболее решителен и последователен, наиболее подготовлен к обеспечению успеха социалистической революции. Но сама такая революция к концу 1917 года была в России неизбежной. Потому что лишь она спасала Россию, потому что февральская буржуазно-демократическая революция не оправдала надежд народа. Февраль подготовили не силы добра, и он не строился на принципах добра. Линия февраля вела страну к катастрофе, к краху. Поэтому большевики без Ленина, возможно, и упустили бы власть в октябре. Реакция на время в России, возможно, и победила бы, но не более чем на недолгое время. Возможно, власть получила бы учредительное собрание Но если бы это собрание не оправдало надежд народа, а оно их не оправдало бы, то все равно продолжались бы волнения рабочих, все более вооруженных рабочих, продолжались бы крестьянские восстания, питаемые уходящими с фронта окопниками, опоясанными пулеметными лентами и с винтовками в руках. И катастрофа нарастала бы, а результатом все равно оказалась бы поведоносная социальная революция, только произошла бы она в еще более разоренной стране. И лишь гражданской войны могло бы уже не быть, потому что народная масса, если бы агония старой России затянулась, поверила бы большевикам более быстро, более решительно и безоговорочно. Разве что иностранная интервенция была бы по-прежнему возможна, но во главе с партией масс, партией большевиков, российская масса разбила бы и интервентов. Наконец Ленин к тому времени уже обессмертил себя в том смысле, что его дело неизбежно продолжалось бы и без него. Были созданы Лениным партия, ее руководящее ядро, методология борьбы. Слова Маяковского «Мы говорим Ленин, подразумеваем партию» были не фразы, а констатации факта. То есть, как ни крути, а силы зла в России уже не прошли бы, слишком велики были тогда уже силы добра» впервые получившие в России реальный шанс на победу. Маркс называл революцией локомотивами истории, но точнее говорить о понесших лошадях, вырывающихся из-под контроля и несущих человечество с бешеной скоростью. Да, вперед, но вряд ли этот способ преодоления исторического пространства можно считать оптимальным. Однако у всех революций есть ведь и объективные предпосылки. Если не ошибаюсь, Сильвин Марешаль предлагал чувствительным людям, проливающим потоки слез над ужасами революции, пролить хотя бы несколько слезинок над ужасами ее породившими. Ведь массы выходят на улицы и идут навстречу опасностям тогда, когда не обеспечиваются или попираются какие-то очень существенные, абсолютно неотъемлемые их права и прежде всего право на жизнь. При этом те, кто честно знает и излагает историю двух революций 1917 года, не может не признавать, что главная тогдашняя заслуга в революционизировании России принадлежит не большевикам, а кадетам, конституционалистам-демократам. Именно эта партия крупной буржуазии и элитной интеллигенции, партия профессоров, своей политикой в предвоенные и военные годы целенаправленно вела к подрыву самодержавия, уже не устраивавшего правящую верхушку, и особенно ту ее часть, которая приобретала все более космополитический, то есть вненациональный характер. Замечу, что для России космополитизм все времена был синонимом не просто вненациональных сил, но сил активно антинациональных. Поэтому неудивительно, что кадеты тесно взаимодействовали с вдохновляющими их агентами всемирной золотой элиты, типа английского посла Бьюкеннена, или американского сенатора Элюху Рута. Последний, бывший государственный секретарь, приехал в Петроград в начале июня 1917 года во главе особой миссии и полтора месяца накачивал Керенскую кампанию с целью продолжения России войны как средства окончательного нашего закабаления западным капиталом. Немалый вклад в возникновение кризиса внесла творческая и либеральная интеллигенция. Это кадеты, имея в руках рычаги власти, организовывали перебои в снабжении городов. Зимой в одночасье вывели из строя по всей железнодорожной сети России тысячу паровозов. В морозы не была слита вода из системы паровой конденсации и так далее. Позднее, в конце 80-х годов, Точно так же Горбачёвцы и их западные наставники организовали в СССР пустые прилавки, талоны на колбасу, одновременно вагонами сваливая эту колбасу во враги и так далее. Между прочим, как раз кадет, товарищ министра путей сообщения Ломоносов, загнал царский поезд в тупик на станции с символическим, явно заранее выбранным названием Дно и блокировал продвижение императора из ставки к столице. Там, в дне или на дне, Николай и подписал акт отречения. Кадеты умело создавали неразбериху и разруху в экономике, а целью их было обрушение царизма и установление буржуазной республики или конституционной монархии по типу английской. Не приводя здесь соответствующих аргументов и подтверждающих цитат, в моих прошлых книгах их имеется в достатке, просто скажу что вся эта кадетская перестройка свелась бы к тому, что Россия превратилась бы в полуколонию Запада уже к началу двадцатых годов. Ведь одни краткосрочные внешние долги царской России в результате изнурительной и ненужной России войны составляли три годовых до военных бюджета. Так или иначе, кадеты совершили февральскую революцию и низложили царя. Не матрос-железняк, а ярые монархисты Владимир Шульгин и Владимир Родзянко писали текст отречения последнего российского императора. Однако кадеты успешно сложили царя лишь потому, что сама структурная перестройка российского государства была необходима и обусловлена коренными интересами России. При всем при том, заниматься строительством новой России в интересах народов России, буржуазные либералы не собирались. И наиболее активная и развитая часть народной массы перед октябрем осознавала это все отчетливее. Соответственно, в течение 1917 года лишь одна политическая партия не теряла голоса избирателей, а набирала их. И это была партия большевиков. Выборы в учредительное собрание прошли через неделю после октября. И сразу после того, как стали известны результаты по Петрограду, шесть мест из двенадцати получили большевики. Ленин дал интервью корреспонденту Ассошает Пресс, Гунару Ярусу, где подчеркивал, что это означает победу в общенациональном масштабе. Ленин был прав. Там, где большевики имели возможность гласно объяснить народу, в чем их цель, они почти сразу получали широкую поддержку масс. Почему большевикам отдала голоса половины избирателей в столице, где у буржуазии, у высшего чиновничества, монархистов, либеральной интеллигенции и так далее были безусловно прочные позиции? Да потому, что только большевики не боялись говорить народу правду. А правда была тогда в том, что России надо было выбирать не между либеральной свободой и мифическими молочными реками, которые, якобы, обещал народу Ленин ничего подобного, никогда и никому не обещавший, а между полным разрушением общества и диктатурой в интересах трудящихся. И вот об этом Ленин говорил громко, внятно и публично. Чуть позднее я познакомлю читателей с его классической работой «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». А сейчас приведу выдержки из его статьи «Один из коренных вопросов революции», опубликованной в газете «Рабочий путь», Очередное название «То и дело властями правды» номер 10 от 14-27 сентября 1917 года. Ленин писал тогда «Весь вопрос теперь в том, научилась ли чему-нибудь мелкобуржуазная демократия, то есть Временное правительство, примечание Кремлева, за эти великие полгода, необыкновенно богатые содержанием или нет. Если нет, то революция погибла» и только победоносное восстание пролетариата сможет спасти ее. Если да, то надо начать с немедленного создания устойчивой, не колеблющейся власти. Власть Советов одна только может быть устойчивой, опирающейся на большинство народа. Пока не создана такой власти, неизбежна нерешительность, неустойчивость, колебания, бесконечные кризисы власти, безысходная комедия министерской чехарды. Взрывы и справа, и слева. Дело вовсе не в том, чтобы изобретать новые реформы, чтобы задаваться планами каких-то всеобъемлющих преобразований. В действительности же положение в России таково, что неслыханная и самая грозная опасность разрухи и голода сами собой подсказали выход, сами собой наметили неотложные реформы и преобразования. Хлебная монополия, контроль над производством и распределением, ограничение выпуска бумажных денег правильный обмен хлеба на товары и так далее где здесь молочные реки ленин раз за разом говорил о том что у россии есть три выхода первое сползание в хаос второе военная диктатура кордиловцев в интересах правящей кучки третье диктатура пролетариев и беднейших крестьян способное сломить сопротивление капиталистов и проявить, говоря словами Ленина, действительно величественную смелость и решительность власти. В той же статье «Один из коренных вопросов революции» Ленин цитировал видного эсера Прилежаева, который в эсеровской газете «Дело народа» оплакивал, как писал Ленин, уход Пешехонова, одного из руководителей партии народных социалистов, НСов и министра продовольствия Временного правительства, примечание Кремлёва, и крах твёрдых цен, крах хлебной монополии. Прилежаев сокрушался. В смелости и решительности – вот чего не хватало нашим правительствам всех составов. имели в виду разные составы Временного правительства, примечание Кремлёва. Революционная демократия не должна ждать, она должна сама проявить инициативу и планомерно вмешаться в экономический хаос. Если где, так именно здесь нужны твердый курс и решительная власть. Ленин этот плач «Слуги народа» прокомментировал так. «Вот что правда, то правда. Золотые слова». Автор не подумал только, что вопрос о твердом курсе, о смелости и решительности не есть личный вопрос, а есть вопрос о том классе, который способен проявить смелость и решительность. Единственный такой класс – пролетариат. Смелость и решительность власти, твердый курс ее – ни что иное, как диктатура пролетариата и беднейших крестьян. в сам того не сознавая, вздыхает по этой диктатуре. И где же здесь, спрашиваю еще раз, молочные реки? Где кисельные берега? В случае прихода к власти Ленин обещал России не царство свободы, а предельно жесткую твердую власть которые национализируют банки, установят в стране рабочий контроль за экономикой и распределением, подавят спекуляцию, отменят помещичью собственность на землю, полностью сменят прогнивший чиновничий аппарат. Какое там царство свободы? Перед октябрем Россия была накануне полного развала общества. Без твердой власти страна в считанные месяцы превратилась бы в одно всероссийское гуляй-поле, по которому для начала прогулялись бы не один батька Махно со своими хлопцами, а сотни разного рода батек и атаманов. А потом? А потом уж, когда российская государственность рухнула бы необратимо, в Россию были бы введены международные силы ООН с белозубыми и черномазами «Миротвор», впрочем, пардон, это уже из другой оперы, Это России еще предстоит, если обитатели русской вселенной так ничему и не научатся и будут по-прежнему верить тем, кому уже давно верить нельзя. Миротворцы ООН – это не исключенные перспективы для нынешней России. А в ту, гуляй польскую, неуправляемую большевиками Россию, после разрыва в ней всех значимых общественных связей, были бы попросту введены интервенционистские полицейские силы Антанты, И в той России не нашлось бы сил организовать противодействие интервенции со всеми, как говорится, вытекающими из этого последствиями. Для иллюстрации сказанного приведу все же одну показательную цитату, которую предлагал вниманию читателей своих книг уже не раз. Цитата того стоит. 4 января 1920 года. Один из лидеров кадетской партии, профессор Милюков, писал из Лондона в Россию Графини Паниной. Теперь выдвигается на западе, примечание Кремлёва, в более грубой и откровенной форме идея эксплуатации России как колонии, выделение Милюкова примечание Кремлёва, ради её богатств и необходимости для Европы сырых материалов. От комментариев воздержусь, параллели и так напрашиваются сами собой, не так ли? Отвернуть Россию от таких перспектив могли лишь Ленин и партия Ленина. Вот еще одна, тоже уже не раз приводившаяся мною ранее убийственная для антикоммунистов и антисоветчиков цитата. Инспирируемая сэром Генрихом Детердингом, международный нефтяной король, лишившийся в Баку немалого количества нефтяных скважин, примечание Кремлева, или же следуя просто старой программе Дизраэли Биконсфилда, Британский лорд из евреев, самый деятельный ненавистник России во второй половине XIX века, примечание Кремлеву. Британское министерство иностранных дел обнаружило дерзкое намерение нанести России смертельный удар. Вершители европейских судеб надеялись одним ударом убить возможность возрождения сильной России. С другой стороны, на страже русских интересов стоял никто иной, как Ленин который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи. Так ретроспективно оценил роль большевика Ленина в отстаивании национальных интересов России дядя последнего русского императора, великий князь Александр Михайлович, в своей книге воспоминаний, изданной в Париже в 1933 году, незадолго до кончины дяди Сандро. Все перипетии революции и гражданской войны тогда были уже позади. Все результаты были давно известны, и великий князь вполне мог бы просто посетовать на то, что, мол, проклятые большевики так, мол, развалили Россию, что уже никакие усилия рыцарей Белого движения не смогли ничего исправить. Однако Александр Михайлович не захотел под конец жизни лгать и предпочел сказать правду. Только Ленин и его партия проводили в период Второй русской смуты национальную политику. Да и могло ли быть иначе? Ведь только РСДРП была партией народа, а еще более точно, наиболее развитой в политическом и интеллектуальном отношении части трудящихся России. Чуть позднее я приведу в этой книге ныне подзабытые свидетельства на сей счетом английского писателя Герберта Уэллса. Я в свое время и в своем месте дополню их очень неожиданными оценками Александра Блока. Пока же сообщу, что в сентябре 1917 года Лен пишет работу с названием, которое говорит само за себя. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. Пожалуй, будет не лишнее привести ее содержание. Итак, разделы катастрофы имели следующее название. Голод надвигается. Полная бездеятельность правительства. Общая известность и легкость мер контроля. Национализация банков. Национализация синдикатов отмена коммерческой тайны, регулирование потребления, финансовый крах и меры против него. Можно ли идти вперед, боясь идти к социализму? Последний вопрос, безусловно, будет становиться все более насущным и для нынешней России, почти через сто лет после того, как он был поставлен впервые. Ленин писал, Все оточия на месте пропусков мной убраны для удобства читателя, но он сам может при желании познакомиться с мыслями Ленина, прочтя страницы 151-199, тома 34-го, пятого издания полного собрания сочинений. «России грозит неминуемая катастрофа. Об этом уже говорилось во всех газетах бесчисленное количество раз. Все это говорят, все это признают. Все это решили. И ничего не делается. Прошло полгода революции. Катастрофа надвинулась еще ближе. Дошло до массовой безработицы. Подумать только, в стране без товария. Страна гибнет от недостатка продуктов, от недостатка рабочих рук. При достаточном количестве хлеба и сырья и в такой стране, в такой критический момент выросла массовая безработица. Какое еще нужно доказательство того, что за полгода революции, которую иногда называют «великой», но которую пока что справедливее было бы, пожалуй, назвать «гнилой», при Демократической Республике, при обилии союзов, органов, учреждений, горделиво именующих себя революционно-демократическими, на деле равнёхонько ничего серьезного против катастрофы не сделано. А между тем, достаточно... С самого небольшого внимания и размышления, чтобы убедиться в том, что способы борьбы с катастрофой имеются, что меры борьбы вполне ясны, просты, вполне осуществимы, вполне доступны народным силам, и что меры эти не принимаются только потому, исключительно потому, что осуществление их затронет неслыханные прибыли горстки помещиков и капиталистов. Эти слова написаны как будто сегодня, а скорее даже как будто завтра. Лишь помещиков до этого россиянин еще не дожила. Надо заменить на олигархов. А далее Ленин писал не менее актуальные сегодня и завтра вещи. Можно ручаться, что вы не найдете ни одной речи, ни одной статьи в газете любого направления, ни одной резолюции любого собрания или учреждения, где бы не признавалась совершенно ясно и определенно основная и главная мера борьбы, мера предотвращения катастрофы и голода. Эта мера – контроль, учет, регулирование со стороны государства, установление правильного распределения рабочих сил в производстве и распределение продуктов, сбережение народных сил, экономия их. Контроль, надзор, учет – вот первое слово в борьбе с катастрофой. Вот что бесспорно и общепризнано. И вот чего не делают из боязни посягнуть на всевластие помещиков и капиталистов, На их безмерные, неслыханные, скандальные прибыли. Прибыли, которые все знают, все наблюдают, по поводу которых все ахают и охают. Катастрофа все же разразилась. И по стране, как в ши, густо поползли выкидыши зла. Внутреннее зло и зло внешнее, объединившись, начали гражданскую войну. Можно было бы привести много цифр и фактов, показывающих суть этой войны. В 1983 году издательство «Советская энциклопедия» выпустило последнее в СССР сводное издание по истории гражданской войны – «Энциклопедию. Гражданская война и военная интервенция в СССР». Если учесть большой формат и мелкий шрифт основного текста, то можно с уверенностью назвать это 700-страничное издание капитальным. В нем действительно много полноценной и точной информации – в том числе и иллюстративного материала. Так вот, интересно смотреться фото и подписи к ним в статье «Интервенция», занявшей в большеформатной книге семь страниц. Первое фото явно постановочное. Оно призвано символизировать мощь Британской империи, а на деле точно выявляет тогдашнюю ситуацию. На фото эффектный британский Томми в тропической Панаме В новенькой с иголочки форме, с карабином за плечом, на фоне леса, бакинских нефтяных вышек и трубопровода с штурвалом крана, подпись «Английские интервенты в Баку», 1918». И далее. Фото высадки американских интервентов во Владивостоке в 1918 году. «Английских интервентов во Владивостоке в 1918 году». Японских интервентов у трупов, убитых ими русских железнодорожников в 1918 году. Военных судов США и Франции во Владивостокском порту в 1918 году. Японского броненосца во Владивостокском порту в 1918 году. Американских интервентов на Северном фронте. Английских интервентов в Архангельске в 1919 году английских танков в Новороссийске в 1919 году, вывозки награбленного имущества с Украины. На странице 508 на фото воспроизведена листовка Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих, на последнее обращая особое внимание, читатель, примечание Кремлева, депутатов. Вот ее текст. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Чего хотят англичане, французы, идущие против нас войной? Они захватили дорогу на Мурмане, весь берег Белого моря, Онегу, Архангельск. Нашлись предатели, которые им помогли. Они пушками с крейсеров громили мирное население. За что? Что мы им сделали? Спросите рабочих Англии и Франции. Рабочие, братья, чего вы хотите? Они скажут, мы мира хотим, мы ненавидим войну, но нет еще силы у нас, чтобы сбросить тех, кто шлет нас на бойню. Чего же хотите вы, король, президент, лорды и герцоги, купцы и банкиры, помещики Америки, Англии, Франции, Японии? Ха-ха-ха-ха. Чего мы хотим? Мы хотим сожрать вас. Мы хотим захватить ваши леса на севере, ваши гавани, ваши дороги. Мы хотим, чтобы лен и пенька, лес и хлеб, все, чем богата ваша страна, медь и железо, свинец, серебро, платина, золото, все мы хотим захватить. Чего мы хотим, скажут эти господа, мы хотим захватить и Север, и Волгу, и Урал, и Кавказ. Нам нужны ваши источники нефти, ваши рудники и шахты, ваши рыбные ловли. Все заберем. «Чего мы хотим, — скажут они, — мы хотим посадить вам на шею царя, потому что в нашей стране король Георг — родственник Романова, потому что наша буржуазия — родня вашей, наши помещики — родные вашим. Вы свергли дворянство, мы вам снова посадим на шею его». Вы сверли помещика, мы вам снова посадим на шею его. Вы захотели жить вольной, свободной жизнью, а мы снова загоним вас в рабство. Вот чего хотят эти люди. Гоните их вон. Издательство Всероссийского Центрального исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских, красноармей и казачьих депутатов. Москва, Тверская улица, дом номер одиннадцать. Москва, 1918. Чтобы читатель лишний раз мог убедиться в правоте листовки в ЦИК, я приведу для сравнения строки из книги поэта и художника Максимилиана Волошина «Неопалимая купина», написанной им в 1919 году. Впрочем, вначале немного о самом Волошине. Еще до революции и даже до Первой мировой войны он, будучи достаточно обеспеченным, поселился с матерью в Крыму, в Коктебеле в причудливом доме, выстроенном неподалеку от самого поселка. В этом доме Макс Волошин и жил до конца дней своих, принимая там многочисленных гостей из среды творческой и околотворческой интеллигенции, даже в самые острые годы гражданской войны. Его не трогали ни белые, ни красные. Он умел ладить с людьми и в личном плане был человеком безобидным и привлекательным. Волошин даром, что много философствовал на эту тему, ничего толком не понял ни в октябре, ни в феврале. А последнему он даже в 1920 году писал так. «Февральский переворот фактически был не революцией, а солдатским бунтом, за которым последовало быстрое разложение государства. На деле же записать в число серых окопников профессоров Милюкова и Ломоносова, князя Львова, думца Родзянко, адмирала Колчака, генералов Алексеева, Русского и прочих было сложно. Но тем ценнее чуть ли не текстуальное совпадение оценок путаника и стихотворца Волошина с листовкой большевистского в цикр. Итак, отрывок из стихотворения «Гражданская война». Цикл усобицы. «А вслед героям и вождям крадется хищник стаи жадный, чтоб мощь России оглядной, размыкать и продать врагам, сгноить ее пшеницы груды, ее бесчистить небеса, пожрать богатство, сжечь леса и высосать моря и руды. Сказано на удивление точно и сочно. Однако разрушительная хищническая деятельность сил мирового зла в России во время Гражданской войны была лишь то частью тогдашней реальности, к тому же частью неопределяющей, неглавенствующей, Системной сутью гражданской войны в России была борьба сил будущего созидания России, сил русского добра с внешними и внутренними силами зла. И чтобы показать это, я обращусь не к цифрам и фактам, а к еще одному стихотворному произведению современника той эпохи, но уже с однозначно красной стороны баррикад. Известный советский поэт Александр Прокофьев, хотя и не во всем, и не всегда одинаково ровный, Это несомненно тонкий лирик с волнующей гражданской интонацией. В войну он, молодой сельский парень, прошел рядовым красноармейцем, а в 1930 году написал стихотворение «Разговор по душам», где были следующие строки: «Такое нельзя не вспомнить. Встань девятнадцатый год, не армии, скажем прямо, народы ведут поход, земля по морям в окопах, на небе не огонька». У нас выпадали зубы с полуторного пайка. Везде по земле железные, железная шла страда. Ты в гроб пойдешь, не увидишь, что видели мы тогда. Я всякую чертовщину на памяти разотру. У нас побелели волосы на лютом таком ветру. Нам крышей служило небо, как ворон летела мгла. Мы пили такую воду, которая камень жгла. Мы шли от предгорий к морю, нам вся страна отдана. Мы ели сухую воблу, какой не ел сатана. Из рук отпускали в руки, окрашенный кровью стяг. Мы столько хлебнули горе, что горе земли пустяк. И все-таки, все-таки, все-таки прошли сквозь огненный шквал. Ты в гроб пойдешь и заплачешь, что жизни такой не знал. Не верь ни единому слову, но каждое слово проверь. На нас налетал ежечасно многоголовый зверь. И всякая тля в долине на сердце вела обрез. И это стало законом вечером, ночью и днем. И мы поднимали снова винтовку наперевес. И мы говорили, ладно, когда-нибудь отдохнем. Бери запоздалое слово и выпей его до дна, Коль входит в историю славы единственная страна. Ты видишь ее раздольный простор полей и лугов, Но ненависть ставь сначала, а после види любовь. Проверьте по документам, которые не солгут. Невиданные однолюбы в такое время живут. Их вытянула эпоха, им жизнь и смерть отдана. Возьми это верное слово и выпей его до дна. Враги прокричали амба, полундра сказали мы. И вот провели эпоху среди ненавистной тьмы. Зеленые, синие, белые сходились друг другу в масть. Но мы отстояли, товарищ, нашу советскую власть. Настоящая поэзия – это всегда концентрированные мысли, это чувство в чистом виде, а в итоге это предельно сжатое, но предельно точное описание того, чему посвящены стихотворные строки. Так что даже в нашей весьма богатой прекрасными произведениями литературе о гражданской войне вряд ли отличится более емкая и исторически верная картина войны, чем у Прокофьева. Ведь красные в этой войне победили по праву, на стороне добра сражались именно они. Это подтверждает свидетельство и такого авторитетного и вдумчивого современника эпохи, как Владимир Ефимович Гром Горжимайло, крупнейший ученый-металлург из Старой и, и Новой России. Он умер в 1928 году. К энтузиастам советского строя не относился, но был глубоко русским человеком и в 1924 году в частном письме «За границу» он писал «Я потерял во время революции буквально все, что имел. В войсках Колчака я потерял сына и племянника. Тем не менее, я, я ни на минуту не сомневаюсь, что победа Красных и провал Колчака, Деникина, Юденича, Врангеля и прочих, и прочих, есть благо. Больна была вся нация от подденщика до министра, от нищего до миллионера». И, пожалуй, интеллигенция была в большей мере заражена, чем простой народ. Я считаю современный строй исторически необходимым для России. Современное правительство медленно, но неуклонно ведет русский народ к выздоровлению. И это было правдой. Так же, как правдой и одновременно программой были слова Ленина. Война дала горькую, мучительную, но серьезную науку русскому народу. Организоваться, дисциплинироваться, подчиняться, создавать такую дисциплину, чтобы она была образцом. Учитесь у немца его дисциплине, иначе мы погибший народ и вечно будем лежать в рабстве. Русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Учиться работать эту задачу советская власть должна поставить перед народом во всем ее объеме.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 Идти вперед, собирать камень за камушком, прочный фундамент социалистического общества. Работать, не покладая рук, над созданием дисциплины и самодисциплины. Организованности, порядка, деловитости, стройные сотрудничества всенародных сил. Таков путь к созданию мощи военной и мощи социалистической. Нам истерические порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата. Итак, Ленин ясно указывал, что основной задачей народов России является не внешняя задача стать авангардом мирового пролетариата, совершающего мировую революцию, а внутренняя, и заключается она в преобразовании России в мощную социалистическую державу. Соответственно, в последние годы жизни Ленина больше волновало то, как нам организовать соревнования, а не то, как раздуть мировой пожар. 30 декабря 1922 года был образован СССР. Россия вступила на путь построения развитого и могучего союзного государства. В своей основе эта задача для всех советских народов была задачей национальной, потому что в едином союзе каждый народ мог развить свои силы, экономику и культуру наилучшими и наиболее полным образом. Российская коммунистическая партия большевиков РКПБ, ставшая теперь всесоюзной ВКПБ, оказывалась выразителем коренных интересов исторического развития народов. Да, какое-то время в ее рядах одновременно состояли барственный Троцкий с его космополитическими замашками и презрением к русской вселенной, и бывший Чапаевец, и будущий народный предводитель Сидор Кавпак, законный наследник Гонты Залезняка Хмельницкого. Однако эта формальная общность не могла быть долговечной.